Глава 12. Сложность начала. Верхний город. База школы ледяных Игл. Господин Морн нервно расхаживал по огромной аскетично обставленной комнате без окон, периодически бросая раздраженные взоры на рабочий стол, заставленный артефактами из его личной коллекции. Многие артефакты были повреждены или превратились в пыль. Впрочем, хозяин комнаты и сам выглядел не очень. Белоснежные волосы слиплись, лоб покрылся испариной, а дыхание сбилось. Несколько раз он откашлялся кровью, что было уже совсем неприлично для адепта его уровня. Любой член школы ледяных игл из ближнего окружения сразу догадался бы, что босс недавно прошел тяжелое испытание, которое, судя по всему, с треском провалил. Но подчиненных тут не было. Морн никого не допускал до личного зала медитации и хранилища артефактов. «Демоны, снова все начинать сначала!» — рычал он, отбрасывая небольшую статуэтку, которую неведомый мастер вырезал из кости давно умершего старейшины. Эту историю Морн знал лично и часто медитировал на артефакт. Один из защитников школы достиг невиданных высот на пути возвышения. Однако даже такому могущественному адепту уровень не помог. Его захватили враги. Позже труп нашли. Видимо, воин применил ультимативный навык и позволил силе сжечь свой источник, а заодно и все тело, поскольку остались лишь кости, и они буквально фанили вибрациями холода. Старейшины решили, что негоже добру пропадать, и скелет превратился в набор фигурок, которые помогали членам школы резонировать с источником холода. С большим трудом Морн достал одну из них, чем чрезвычайно гордился. Однако сейчас статуэтка ледяного дракона потрескалась, а связь силы оборвалась. И теперь это был не артефакт, а бесполезный мусор. Все оказалось напрасно. Глава школы еще некоторое время ходил туда-сюда по роскошному ковру. Длинный ворс скрывал звуки. В комнате вообще было тихо, лишь слабое журчание невидимого фонтана разгоняло тишину. В конце концов Морну успокоился и присел в кресло возле стола. Его взгляд блуждал по открытым ящикам с искусственной резьбой и футлярами, отделанными дорогими тканями и драгоценными камнями. Большая часть содержимого безвозвратно потеряна. Остались лишь артефакты, что содержали вибрации бесполезных для него сил. А все, что так или иначе относилось к холоду, он уже пережег. Сердце кровью обливалось, глядя на такие траты. Пора остановиться. Собственно говоря, продолжить он все равно не мог. Другой бы горевал неделями, однако Морну хватило несколько минут. Недаром он достиг положения главы великой школы. Это требовало много качеств, в том числе и хладнокровия и умение усмирять эмоции. Он налил вина из пузатой бутылки с темными стенами. Стенки бокала тут же покрылись синим. Подхватив его, Морн вновь принялся расхаживать по комнате. Руку обжигало холодом, но он не реагировал. Напиток был скорее не вином, а дорогим лекарством. В этот момент в его шагах и позе не ощущалось ни грамма раздражения. «Почему не получилось?» — хриплый голос разорвал тишину. А ведь все так хорошо начиналось. Поисковая команда справилась на удивление быстро и доставила осколки раньше срока. «Вот что значит уважаемая гильдия, а не банда паршивых песеголовых, которые только и могли, что примитивных аборигенов запугивать. Правда, денег новые наемники запросили в пять раз больше». Главным образом за секретность, но это того стоило. Дальше было еще проще. При помощи доверенного доктора господин Морн трансформировал тело. С этим тоже проблем не возникло. Ранг позволил подавить разрушающие действия осколков. И вот сегодня, после долгих приготовлений, он, наконец, приступил к давно желанной процедуре — к завоеванию ранга эмиссар. Предварительно отдал необходимое распоряжение, а также отправил подальше всех конкурентов-подчиненных с важными заданиями. Троих так вообще выслал с Шадара. В качестве охраны пригласил всю ту же гильдию, они вызывали больше доверия, чем члены собственной школы. Также наемники должны были проследить за доктором, если пациент потеряет сознание или будет слишком долго восстанавливаться. В общем, принял все мыслимые и немыслимые процедуры безопасности, но все закончилось пшиком. Однако неудача не сломила решимость Морна. Он хладнокровно анализировал ситуацию. Перед адептом, желающим подняться с ранга проводник на ранг эмиссар, лежало два пути — путь откровения и завоевания силы. Первый, в чем он давно убедился, был для него закрыт. А вот на второй Морн сильно рассчитывал. К сожалению, сила не обратила внимания на претендента, даже не шевелилась, несмотря на то, что он провел через себя огромное количество заряженной энергии. «Не хочешь, значит?» — устало пробормотал Морн, косясь на символ школы. В этот момент он снова подумал о давно разыскиваемом преступнике, который доказал, что осколки можно использовать для усиления тела. Правда, как ему удалось их усвоить, будучи носителем, оставалось загадкой так как на этом ранге они должны были подавить волю любого разумного. К счастью, господин Мор не знал, что беглец поглотил первый осколок еще на стадии коснувшегося. Данная мысль казалась абсурдной. Если бы он услышал об этом, то его гордость сильно пострадала бы. Но и без этого, пройдя процедуру закалки тела, он по-другому стал относиться к преступнику. Ведомый любопытством, Морн сделал мысленную пометку устроить сбучку следователям и заставить их шевелиться, чтобы беглеца, наконец, разыскали. Выбросив преступника из головы, он задумался о дальнейших планах. «Мне нужен сильный источник энергии, гораздо сильнее, чем любой артефакт». Задача казалась невыполнимой для любого другого разумного, ведь таких могущественных артефактов в свободном доступе просто не было. Возможно, за пределами обитаемых планет Там, где живут истинные адепты, можно достать подобную ценность. Но Морна туда пока хода нет. Однако он знал, чем заменить артефакт. При этом замена была куда лучше и находилась совсем близко. Если он использует ее, то непременно станет эмиссаром силы. Вот только при этом разрушит Шидар. И если можно заподозрит, то старейшины его живьем съедят, несмотря на новый ранг. Нет, это не вариант. «Хотя, если обставить все как нужно, то может получиться». Глава кабинета улыбнулся и отпил из бокала. Волна целительного холода покатилась по горлу. Пусть цель оказалась дальше, чем он ожидал, но план есть, и остается лишь следовать ему. Даже если это займет годы. Сроки не пугали Морна. Он был терпеливым. Ценное качество в мире адептов. «Но это еще не все». Раз Шидару суждено умереть, нужен новый мир, в котором появятся кристаллы. Слишком выгодным был этот бизнес для школы ледяных игл. И если Морн заранее найдет подходящую планету, то его позиции среди старейшин поднимутся на недосягаемую высоту. Мысли закрутились в нужном направлении, и план начал обрастать деталями. Технология изменения миров у школы имелась. Оставалось найти достаточно молодую и не очень опытную цивилизацию. Таких пруд-пруди. А еще лучше выбрать мир-должник, чтобы аборигены охотнее на контакт шли. В их кластере и таких полно. Ну а выкупить долг средней руки цивилизации для великой школы — расплюнуть. И в качестве дополнительной приманки надо пообещать аборигенам помощь со слиянием, тогда глупые правители согласятся на любые условия. Точно, именно этим он и займется. Не заметив как, Морн допил бокал. По лицу блуждала улыбка, а глаза были устремлены вдаль. Почти в полной тишине он стоял, покачиваясь, и думал о будущем возвышении. «Территория монстров закончилась», — сообщил Алекс приятелю. Твари можно больше не опасаться». «Тогда устроим привал», — обрадовался Фиск. «Зачем? Ты что, устал?» «Нет, просто хочу проверить, смогу ли я надрать тебе задницу». «Что-то ты осмелел. С чего такие мысли?» «Недавно один навык большое вселение получил», — похвастался здоровяк, улыбаясь во весь рот. «Плюс мы на втором слое». «Ну, тогда давай посмотрим, на что ты способен», — зловеще ухмыльнулся в ответ Алекс. «Но предупреждаю, у меня тоже появилось несколько новых приемов». Чур только без перекрутов!» «Я подумаю». «А что, это отличная идея. Притащу тебя полумертвого вольный, а потом вылечу. Отличная рекламная акция получится». «Что скажешь?» «Э, ты это... давай лучше без рекламных акций. Я серьезно. Устроим простой спарринг без твоих... штучек с пространством!» Забеспокоился Фиск. Землянин рассмеялся, глядя, как приятель волнуется. Пришлось его успокаивать и объяснять, что никаких перекрутов он вызвать не может. Это над залежами кристаллов, изжигая огромное количество энергии, можно было спровоцировать мини-апокалипсис. Но в других местах перекрут был недоступен, ведь его автором был Шедар, а Алекс служил лишь катализатором. Однако идея со спарингом пришлась кстати. Где как не в бою проверить новое умение? А то драконы драконами, но его обычные соперники — адепты, и надо выяснить, как звучание пространства действует на них. К тому же он соскучился под таким дружеским поединком, поэтому с готовностью достал копье. Правила были те же. «Алекс должен использовать только холодное оружие без лезвий и других дальнобойных умений. Он даже пообещал не маскироваться и вообще не применять домен, иначе Фиск будет носиться по пространственным коридорам, не в силах достать соперника. Схватка началась. Уверенный в победе здоровяк теснил приятеля по поляне. Тот отбивался как мог, но способностей не использовал. Лишь тело как огонь, которое мгновенно залечивало ушибы». Наконец, Алекса надоело проигрывать, и он активировал звучание пространства. Просто заполнил двухметровую область вокруг себя вибрациями разрушения. За время путешествия стало понятно, что они не конфликтуют с его собственными навыками и даже не действуют на энергетическое тело, словно он каким-то образом получил иммунитет. Видимо, в момент рождения навыка его собственное пространство так изменилось, что не реагировало на подобные штуки. Возможно, перекруты ему теперь вообще не страшны. «Эй!» — закричал Фиск, отскакивая подальше и подозрительно пялись на приятеля. «Что это было?» «Ну, не ты один развиваешь навыки. Понравилось?» «Не очень. Я почувствовал, как с меня сдирают кожу», — пожаловался здоровяк. «Защитная оболочка стала разрушаться». «А чего ты жалуешься? То же самое испытываю я, когда ты колотишь меня шестом. Живое оружие действует точно так же». «Нет, оно лишь пробивает энергетическое тело, а я словно в озер кислоты нырнул. Очень неприятное ощущение», — возмутился Фиск. «Давай, заканчивай. Мы же договорились, что ты не будешь использовать объемных умений». «Как скажешь», — легко согласился землянин, задумчиво глядя на здоровяка. «Э, «Не нравится мне твоя улыбочка», — сообщил тот, однако перехватил шест и осторожно двинулся на соперника. Недолго думая, Алекс создал вокруг копья тонкий слой вибраций. Фактически вся сила навыка была сосредоточена на маленьком кусочке пространства, и это пространство двигалось вместе с оружием. Он уличил момент, когда шест фиска чуть отошел в сторону и резким движением выбросил копье вперед. Обычно этого не хватало, чтобы пробить защиту здоровяка, но сейчас лезвие на удивление легко прошило и барьер, и энергетическое тело, и на пол ладони погрузилось в плечо соперника. Тот побледнел, отскочил назад и в неверии уставился на рану. <как>, «Как у тебя это получилось?» «Не знаю». Пожал плечами землянин. Он и сам был под впечатлением. «Может, у тебя защита слабая? Возможно, ты про нее вообще забыл?» «Ничего я не забыл! Нормально у меня защита! Во время наших спаррингов я ее на полную усиливаю!» Нахмурился Фиск. «Значит, у меня появился сюрприз для врагов!» «Поздравляю!» <как> <как> «Пожалуй, я с тобой не буду больше тренироваться», — буркнул приятель. По лицу Фиска было видно, что он расстроен тем, с какой легкостью его победили. Бой холодным оружием был самым сильным его местом, а сейчас он и в этой малости уступил. Даже не уступил, а с треском провалился. Гордость Дорвика сильно пострадала. Алекс быстро сообразил, в чем дело, но поделать ничего не мог. Его преимущество было слишком очевидным, чтобы скрывать. Однако кое-какие идеи, как помочь Фиску, у него появились. Больше их ничего не сдерживало, и через несколько дней они вернулись в вольный. Алекс плохо знал городские порядки. Он вообще почему-то думал, что вольный так называется, поскольку тут можно заниматься чем хочешь, лишь бы ты не нарушал базовых правил. То есть легко можно новый бизнес запустить. Однако Фиск быстро вернул его с небес на землю. «Если бы все было так просто, то торговцы не платили дань льдышкам, а просто проходили через портал под видом шахтеров и здесь по-тихому продавали товары. Но так не получится. За этим строго следят. Чтобы заниматься бизнесом, нужна лицензия». «Но льдышек-то тут нет», — возразил Алекс. «Это они хотят, чтобы ты так думал. Наверняка в городе есть их шпионы». «Они следят за шахтерами?» И за шахтерами тоже, но в первую очередь за гильдиями и столпами. Раз столпы отвечают за порядок и безопасность, значит они обязаны контролировать торговлю и прочий бизнес. Поэтому если какой шахтер вздумает сменить деятельность и запустить свое дело, он должен купить лицензию. Тогда льдышки и столпы получат свою долю. Это всем выгодно, поэтому даже не думай открывать клинику, не получив разрешения. Фух, Алекс был вынужден согласиться. Объяснения приятеля казались разумными. Лицензия также была нужна и по другой причине. Кто доверится хирургу новичку, даже если его цены будут значительно ниже, чем в уважаемых гильдиях? Раз репутации нет, значит нужно нечто, что ее заменит. На следующий день он решил провести маркетинговый анализ. Быстро выяснилось, что два основных игрока в городе это знаменитая гильдия Кисигран и еще более известная корпорация Сувра, в которой когда-то работал сам Замат. Правда, если Киссегран занимался только энергетической хирургией, то для Сувры это был один из бизнесов, и хотя их репутация на этом поприще была чуть ниже Киссеграна, но во всем остальном они превосходили конкурентов, начиная от количества ресурсов и заканчивая размером личной армии. Помимо этого, Сувра имела тесные связи с одним из столпов — гильдии СААШ. В общем, эти две организации занимали верхние места в местном рейтинге энергетических хирургов. Однако в городе имелись и несколько частных лечебниц, хотя и там работали уважаемые специалисты, состоящие в известных гильдиях. На Шедаре эти гильдии были плохо представлены, но в мире адептов их знали и уважали. Что Алекса немного напрягло, он не нашел ни одного энергетического хирурга, который действовал бы сам по себе. Это наводило на определенные подозрения. «Да не парься ты!» — отмахнулся Фиск. «Это нормальная ситуация!» Обычно энергетических хирургов долго растят, обучение дорогое и длительное. Поэтому, когда они становятся специалистами, то сидят в какой-нибудь гильдии и вуз недуют, и уж точно по лесам не шляются, как мы с тобой, а тебе просто повезло со способностями, ты открыл их новое применение. Так тоже бывает. По обычаю они сидели в чайной. Пока Алекс исследовал будущих конкурентов, здоровяк подыскивал место для офиса и даже успел найти приличное здание. К сожалению, не в центре. Но с крупными игроками они не собирались конкурировать, а любой шахтер с легкостью прошагает десяток километров, лишь бы хоть немного скостить на лечение. «Это я уже понял, что-то узнал про Столпов», — спросил землянин. «Э -э, тут э -э, не все так просто. Если они выдают тебе разрешение, то также отвечают за тебя. считая это страховкой на случай, если ты исчезнешь». «Поэтому получить лицензию энергетического хирурга очень сложно. Как проверить, что ты в нем разбираешься? Особенно, если не состоишь ни в какой гильдии с репутацией. Вот если бы ты хотел заняться торговлей, то проблем бы не возникло. Можешь обратиться к кому угодно». Здоровяк на секунду замялся. «Я тут подумал... А давай снова займемся добычей кристаллов. У нас же это неплохо получалось». «Нет». «Э, почему ты так упорствуешь же? поинтересовался фиск. Потому что так я навсегда останусь никем, а мне нужны деньги и связи. Связи даже важнее. Только с ними можно достать ценную информацию. Кристаллы всего этого не дадут. К тому же, добывать кристаллы можно лишь на втором слое, а энергетические хирурги нужны везде. Но главное для тебя это деньги и уровень. Не все ли равно как их добывать? попытался возразить фиск но по его виду было понятно, что он и сам согласен с доводами приятеля. «Мне не все равно», — покачал головой Алекс. Он хорошо видел, что в мире адептов можно иметь не только силу, но и востребованную профессию. И лучший пример тому — Лонг, которого даже глава школы ледяных игл не трогал. Кроме того, в глубине души ему нравилась исследовательская работа. Доктором он становиться не собирался, да и не мог. Но вот разобраться, как работает энергетическая система, почему бы и нет. Эти знания потом и на земле пригодятся. «Тогда тебе надо идти к молоткам. Если кто и выпишет тебе лицензию, то только они». «Почему они?» «Посмотри сам. Саш — это фактически часть Сувры, а те конкурентов не потерпят. Дош специализируется на торговле. Там такие жучилы работают, что три шкуры с тебя сдерут. В «Вольном братстве», несмотря на название, «Самые строгие порядки. Они с чужаками дел не имеют, и придется тебе в их гильдию вступать. А вот молотки — нормальные ребята. Многие шахтер мечтают к ним попасть». «Как-то очень гладко это все звучит. Должен быть подвох», — засомневался Алекс. Э -э -э «Есть подвох. Молотки только профи берут. Там самые высокие требования». «Ну, если докажешь, что можешь лечить перекруту, наверное, они поручатся за тебя и выдадут лицензию». «Хорошо, завтра схожу к ним, а ты пока найди нам целителя, который сможет быстро восстанавливать пациентов после операции». «Хорошо, так и сделаю». Ранним утром следующего дня Алекс стоял возле массивных ворот с двумя скрещенными молотками. Народа скопилось немало. В основном это были шахтеры, которые хотели подать заявку на вступление в гильдию. Наконец двери открылись, и адепты организованно пошли во внутренний твор. За порядком следили стражники. Алекс огляделся. Хотя над вольным бушевало море иссушающей энергии, такие богатые ребята, как молотки, могли себе позволить некоторую роскошь. Крыша гильдии почти вплотную подходила к энергетическому потоку. С одной стороны, это был дополнительный слой защиты, а с другой — доказательство силы. Восприятие подсказало, что центральное здание имеет подземные этажи. Но как много, Алекс не знал. Сканирующий луч застрял на первом слое. Адепты тихо переговаривались и по одному проходили внутрь здания. Через час пришла очередь землянина, и хмурый стражник провел его в комнате, где сидел невысокий бородатый адепт со здоровенным горбатым носом, скорее даже мини-хоботом. «Причина прихода. Заявление на вступление к нам хочешь подать?» прогудел клерк. «Нет, я хочу открыть небольшую клинику в городе. Для этого мне нужна лицензия энергетического хирурга». «Вот как! Назови свою гильдию и покажи знак. Я проверю его по классификатору. Если гильдия известная, то после подтверждения твоей личности мы выдадим разрешение». «Я одиночка». «Одиночка!» Тьф. Клерк почесал шнобель и фыркнул. «Это проблема!» «Если ты не состоишь ни в одной гильдии, то мы за тебя ручаться не будем». «Я умею исправлять последствия перекрутов и могу доказать это. Если тут есть шахтер, которого нужно вылечить, то я это сделаю. Бесплатно». «Ребят за травмами полно», — промолвил собеседник, снова почесывая нос. «Но даже если ты кого излечишь, то это ничего не значит. Мы в этом не разбираемся». «Может, потом от твоего лечения уважаемый член гильдии побрет?» «Нет, лицензию я тебе выдать не могу». «А кто может?» Бородач сомнением посмотрел на посетителя. «Разве что... глава гильдии». «Как с ним встретиться?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» Развеселился Насач. «Если бы царь принимал всех желающих, у него бы больше ни на что не осталось времени». Чтобы заинтересовать главу, тебе надо подвиг совершить. Бородач иронично посмотрел на Алекса и добавил Парень, обратись в Кисегран или Сувру. Если ты что-то понимаешь в энергетической хирургии, они тебя с руками оторут. Они знают, как проверить твои умения, а в их клиниках ты без всякой лицензии работать можешь. Че ты вообще сюда приперся? Я не собираюсь вступать ни в какую гильдию, отрезал Алекс. «О, тогда ничем не могу помочь. Слишком редкая эта птица. А теперь осумани помещение. За дверью полно народа». Поняв, что ничего не добьется, Алекс вышел во внутренний двор. «Возможно, стоит обратиться в Даш. Раз там любят деньги, то они должны продать лицензию», — подумал он. Откуда-то сбоку неожиданно раздался пронзительный вопль. Землянин обернулся и увидел другую очередь хмурых мужчин и женщин в противоположном конце двора. Они выстроились вдоль серой стены, рядом с тяжелой каменной дверью. Неожиданно дверь отворилась, и оттуда, покачиваясь, вышел крупный адепт в боевой экипировке. Вдруг он упал на колени, а изо рта полилась кровь. Адепт пару раз сдавленно кашлянул, но сумел остановить кровь. Поднялся и, подволакивая ногу, устремился к выходу. Алекс подошел к высокому охраннику со значком молотков и вежливо поинтересовался. "Уважаемые, а что там находится?» Воин недовольно посмотрел вниз, но соизволил ответить. «Там отбирают претендентов на должность стражников». «А-а-а-а!» кивнул Алекс. «Стражники. Все понятно». Он уже было собрался уходить, но охранник вдруг разозлился. «Что тебе понятно? Думаешь, мы обычные стражники? Такие же, как шевельдышки из Нижнего. А знаешь ли ты, что нам и с монстрами приходится сражаться, и с армией шедарцев? Ты вообще видел здешних тварей?» «Запомни, мы — элита! Не каждый желающий к нам может попасть. Да сам многоуважаемый господин цар сейчас наблюдает за схватками!» «Цар? Это глава вашей гильдии?» «Ну, хоть это ты знаешь, неуч!» «Прошу прощения, уважаемый, я не хотел оскорбить вас. По правде говоря, я и сам хотел бы стать стражником. Могу я участвовать в испытании?» Вот свободный для всех желающих», — презрительно бросил воин. «Но тебе ничего не светит!» «Только адепты девятого уровня имеют шанс пройти отбор, да и то один из десяти». «Фу, а как проходит испытание?» «Надо продержаться пять минут против одного из мастеров боя, но я не советую тебе туда соваться. Таких наглецов, как ты, никто не любит. И не мечтай, что низкий уровень убережет тебя, бить будут в полную силу. А если помрешь, то никто слез лить не будет». «Спасибо за информацию», — поблагодарил стражника Алекс и, не обращая внимания на его насмешливый взгляд, отправился в конец очереди.